А как наполнить газом аэростат вы меня сейчас научите? Кстати, где он? Вальтер не успел ответить. С шумом распахнулась входная дверь, и в кабинет, тяжело ступая, вошёл комендант с пухлым и увесистым мешком в каждой руке.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 Внутри оказался плотно свёрнутый рулон прозрачной плёнки. Надо полагать, тот самый аэростат. Только что закончили. Клапаны отрегулировали, я лично проследил. С довольным видом объявил Николай Степанович, потом указал на оставленный на полу рюкзак и добавил: "И вот ещё, ранцевый огнемёт. Ребята из переносного газосварочного аппарата смастерили. Убойная штука получилась". Но Вальтера это сообщение, похоже, не обрадовало. Положение хуже, чем я думал, озабоченно сказал он. Колония плесени всего в нескольких километрах от нашей станции, и Вальтер помолчал. Она огромна. Комендант изменился в лице. Что мы можем сделать? Учёный в ответ покачал головой. Ничего.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 «Это дорога в один конец!» — взорвался Касарин. «Если ты пойдешь вместе со мной, ты уже не вернешься назад! Зачем тебе это нужно?» Он кричал в полный голос. Но сейчас ему было наплевать, что они в кабинете не одни, и что Вольтер с комендантом слышат каждое слово. По линии, похоже, тоже. «Ты еще не забыл, что означает мое имя?» С загадочной улыбкой спросила она. «Может...»